Часть 2. Синдром Хадден Нил Джозеф, биограф и автор книги «Испытания для президента. Первый год синдрома Хадден. Когда я разговаривал с Дэвидом Хаденом, младшим братом президента Хадена, мне в голову засели его слова о том, что президент пришел в настоящую ярость, когда болезнь стали называть синдромом Хадден. Он просто ненавидел это название. Я прекрасно помню, как Дэвид тогда сказал и привожу его объяснение целиком. Не потому, что это напоминало всем, что он был президентом в то время, когда возник вирус, а потому, что вирус назвали в честь Марджи. Он ненавидел это название с первой минуты, как оно появилось, и до конца своих дней, потому что все теперь думали о Марджи как о больной, как о человеке, запертом в собственном теле, о котором вспоминают только, когда говорят о синдроме Хаден. Бен женился на прекрасной, цветущей, здоровой, роскошной женщине, но никогда и никто больше не будет представлять ее такой. Джанис Мэсси, глава личного аппарата Маргарет Хадден, первая леди Соединенных Штатов Америки. После того, как Марджи заболела, мы стали изучать ее расписание, чтобы понять, когда она могла заразиться, когда мог состояться тот первый контакт с носителем вируса. Но уже через 10 минут мы сдались. На протяжении двух недель предшествующих болезни у первой леди проходило по 6 мероприятий в день в пятичасовых поясах на территории двух разных стран. В один из таких дней она встречалась со школьниками, пациентами больницы, премьер-министром Канады, и все это длилось часов 6. С большим количеством людей ежедневно общаются разве что те, кто взимает дорожные сборы на автострадах. Она могла заразиться от любого из тех, с кем встречалась. Она могла заразиться от кого-то из своего персонала. Некоторые из нас заболели примерно в то же время, и в какой-то момент половина людей даже находилась на больничном. Она могла заразиться от кого-то из администрации Бена, многие из них тоже болели. Точно определить источник заражения было невозможно. В этом марже ничем не отличалось от подавляющего числа жертв нового вируса. Полковник Лидия Харви, бывший личный врач президента. Первая леди пришла ко мне 13 числа во второй половине дня, сразу после собрания персонала. Она пожаловалась на плохое самочувствие и спросила, могу ли я чем-то ей помочь. Пока я обследовала ее, Мы говорили о наших предстоящих планах на День Святого Валентина. Вернее, о планах говорила она, а я признала, что у меня нет никаких планов, потому что мой муж не больше романтик, чем рыба, да и я немногим лучше. Она рассмеялась и сказала, что президент такой же, просто ей хочется найти какой-то повод для приятного ужина вдвоем. К тому времени я, конечно, знала о том, что тогда еще называли суперкубковым гриппом. Специалисты из ЦКП уже ввели президента в курс дела, и мне было разрешено присутствовать на прифинге, как его личному врачу. Вначале мне показалось, что это больше похоже на новый штамп птичьего гриппа, который как раз появился в то время. А я знала, что первая леди пропустила прививку по недосмотру моих подчиненных. Я сказала ей, что у нее, скорее всего, тот самый вирус, хотя вариант суперкубковым гриппом тоже не исключен. Но в любом случае ей следует пересмотреть свое расписание на ближайшие несколько дней и отдохнуть. Она согласилась уменьшить количество встреч на следующий день, но решительно отказалась отменять романтический ужин с президентом. Я ответила, что ничего страшного в этом не вижу. Элизабет Торрес, личный помощник первой леди. На день святого Валентина и еще несколько дней после него первая леди не здоровилась, но какой бы именно грипп не был тому причиной, не создавалось впечатление, что он брал на дни вверх. Она свела свое расписание к минимуму, оставив в нем только совещание с персоналом. Появлялась на публике лишь в случае крайней необходимости и очень много пила жидкости. Она болела, но это была очень деятельная болезнь, если вы понимаете, что я имею в виду. Ближе к концу недели она решила, что идет на поправку, поэтому можно составить полноценное расписание на выходные. Оно включало посещение зимнего слета девочек-скаутов в Мэриленде, где первая леди собиралась произнести речь на церемонии закрытия. Она сама когда-то была скаутом, поэтому ей по возможности не хотелось пропускать именно это мероприятие. В субботу с первой леди все было в порядке. Если даже она чувствовала недомогание, то не подавала виду. Утром она записывала радиоинтервью в студии Белого дома, а остаток дня провела, занимаясь личными делами. Когда я уходила, ее внешний вид не внушал мне никаких опасений. Она не выглядела более утомленной, чем обычно. Я решила, что грипп отступил. В воскресенье утром она пожаловалась на головную боль и скованность во всем теле, но тут же добавила, что, скорее всего, виной тому большая порция Маргариты, которую она позволила себе накануне, когда пересматривала старые серии фильма «Оранжевый хит сезона», а потом плохо спала. Я спросила, не хочет ли она показаться доктору, но она только отмахнулась, приняла таблетку талинола и мы поехали на слет. Энн Уотсон, бывший репортер канала whag я рассчитывала, что у меня будет 3 минуты до того, как первая леди поднимется на трибуну и произнесет свою речь. Но когда мы прилетели, ее пресс-секретарь Джин Эллисон заявила, что она не будет давать никаких интервью перед выступлением. Не скрою, что известие меня сильно разозлило. Единственной причиной нашего приезда на слет скаутов была обещанная личная встреча, иначе мы бы просто отправили оператора, чтобы он поснимал толпу для двухминутного репортажа в вечерних новостях». Я так и сказала Джин, а еще напомнила, что об интервью просили они, а не я. Она извинилась, потом наклонилась ко мне и добавила, «Послушайте, она действительно не очень хорошо себя чувствует, и мы просто пытаемся ей помочь». А еще сказала, что загладит свою вину передо мной, после чего ушла. И еще пока мы разговаривали, я увидела, как первая леди приветствует кого-то из девочек-скаутов. Марджи Хадден всегда умела очень хорошо держаться на публике, принимая искренне увлеченный вид, даже если предмет разговора ее совершенно не интересовал. И в тот день она честно старалась делать все, что могла, но было видно, как она время от времени теряет нить разговора. Не знаю, страдала ли она тогда от боли, но радости уж точно не испытывала. Элизабет Торрес. Когда мы прибыли на место слета, первая леди сказала мне, что головная боль перешла в мигрень. Я встревожилась, потому что, насколько я знала, у первой леди никогда не было ничего похожего на мигрень. Тогда я спросила, не хочет ли она вернуться назад, но она заверила меня, что все будет в порядке. Селия Уильямс и Дэвид Армстронг, возглавлявшие ее службу безопасности, также предложили ей отменить или значительно урезать выступление. Она отказалась. Ей очень не хотелось разочаровывать скаутов. Энн Уотсон Примерно за полчаса до предполагаемого начала церемонии закрытия организаторы стали собирать девочек у трибун. Им говорили, что у первой леди возникло какое-то срочное дело, поэтому она произнесет свою речь раньше. Я слышала, как самые младшие девочки стали жаловаться, когда их отвлекли от занятий. Они вообще с трудом представляли себе, кто такая первая леди. Но их все равно настойчиво подталкивали к трибунам. Мы разместились впереди все остальные прессы. Для этого пришлось немного поработать локтями, Ведь мы не такая крупная телекомпания, зато получили хороший обзор. Сбоку от нас первая леди, одетая в зимнее пальто, разговаривала с какой-то молодой женщиной, вероятно, ее помощницей и, по-видимому, сотрудниками службы безопасности. На ее лице не было того привычного выражения, с которым она обычно появлялась на публике. Но поскольку она находилась не на сцене, обращать на это внимание вряд ли было справедливо. Глава скаутов очень быстро представила ее, и первая леди поднялась на трибуну. Девочки громко закричали, приветствуя ее, и если вы посмотрите запись церемонии, то увидите, насколько мучительны были для нее эти звуки. Но она улыбнулась, помахала рукой, вынула свои заметки и, как опытная актриса, мужественно говорила в течение пяти минут. После чего замолчала, снова улыбнулась и сошла с трибуны. Элизабет Торрес. Она обернулась ко мне и сказала, кажется, у меня сейчас случится удар, и упала. Энн Уотсон. Я даже не думала, что люди способны двигаться с такой скоростью, когда увидела, как сотрудники службы безопасности бросились к ней после того, как она упала. Подполковник Лидия Харви. Когда я узнала о том, что первая леди потеряла сознание в Мэриленде, будучи больной перед выступлением, а никого из моих подчиненных не было рядом, я при первой же возможности подала президенту рапорт об увольнении он отказал на том основании, что первая леди не сообщила работникам аппарата о своем плохом самочувствии. Тем не менее, сразу после этого мне стало понятно, что наиболее высокопоставленные члены его команды не согласились с решением президента. Они заявили, что я недостаточно хорошо провела лечение ранней стадии болезни, впоследствии чего та прогрессировала и перешла во вторую стадию, проявившись признаками менингита. Конечно, теперь мы знаем, что не я, ни какой-либо другой врач не смог бы сделать ничего, что изменило бы развитие болезни. Но ведь речь идет о супруге президента. И как бы возмутительно это ни звучало, но ее недуг в Белом доме очень быстро стал поводом для политических интриг. Так или иначе, но уже через несколько минут после того обморока она была на пути в больницу у Олтера Рида, как и я. Уэсли Отчинклос, заместитель главы администрации президента Хадена. Президент был в Аризоне на встрече с западными губернаторами, когда ему сообщили о том, что произошло с его женой. Они как раз обсуждали строительство стены на границе с Мексикой, когда помощник президента Клай Стрикленд наклонился к нему и что-то прошептал на ухо. Президент немедленно встал и направился к двери. Губернатор Техаса, его главный оппонент, начал было возмущаться, и тогда президент поднял руку и сказал ему, «Билл, ты даже не представляешь себе, до какой степени мне сейчас наплевать на твою дурацкую стену и вышел из комнаты. Я уверен, что губернатор Техаса так и не забыл президенту этой реплики. А еще уверен, что президенту не было до этого никакого дела. Нил Джозеф. Даже после окончания тех скандальных выборов, никто так по-настоящему и не оценил, в какой степени Бенджамин Хаден зависим от своей жены. Много говорилось о близости их отношений, о том, насколько мягче он стал благодаря им, хотя всегда был довольно неприятным человеком. Но большинство людей не обратили внимания на то, насколько сильно он нуждался в ней, и в политическом смысле, и в эмоциональном. Проще говоря, без нее он бы вообще не оказался в Белом доме. И не было лучшего способа выбить у него почву из-под ног, чем сообщить об этом приступе, который вполне мог оказаться следствием тяжелого инсульта. Когда он бросил все и, перервав совещание, буквально на полусловие помчался к ней, многие удивились. Им не стоило удивляться. Было бы гораздо удивительнее, если бы он этого не сделал. Полковник Леди Харви. Я помню лицо президента, когда он увидел свою жену в палате больницы у Уолтера Рида. Казалось, кто-то вырвал ему сердце и швырнул на пол. Бенджамин Малдонада. Приблизительно в то же время, когда первую леди поразила стадия Менингита, некоторые из более ранних жертв этой стадии стали переходить к третьей, как мы ее определили в фазе болезни, которая кардинально отличалась от двух предыдущих. В этой фазе отключается соматическая нервная система. Человек не может пошевелиться, не может разговаривать, не может даже моргать по своей воле. При этом вегетативная нервная система в большинстве случаев продолжает работать. Поэтому люди могут дышать, если жизненно важные органы функционируют в более-менее нормальном режиме. Когнитивная функция также не изменяется больше, чем это уже произошло на стадии менингита. Если описывать коротко, то на третьей стадии люди, по сути, попадают в капкан собственных тел. Они бодрствуют, находясь в сознании, способны думать, чувствовать и воспринимать мир вокруг себя. Просто рассказать обо всем этом они не могут. Они словно заперты в клетке. Поначалу, когда только появились первые, пока немногочисленные сообщения о запертых, мы решили, что это редкое, но не такое уж неожиданное следствие для небольшой группы пациентов, перешедших на вторую стадию болезни, у кого вызванные ее первичные когнитивные нарушения, получили дальнейшее развитие. Но потом количество таких людей выросло, и мы поняли, что запертым становятся и те, у кого вообще не было когнитивных расстройств. Более того, между этими нарушениями и замыканием не было никакой взаимосвязи. Предсказать, кто станет запертым, а кто нет, было совершенно невозможно. Одной из тех, кто стал, была Маргарет Хадден. Дуэйн Холмс помощник по юридическим вопросам спикера Палаты представителей Лин Кортес. Он не сделал ничего, то есть абсолютно ничего. Хотя в защиту президента стоит сказать, что тогда вообще очень мало, что можно было сделать. В Сенате заправляли республиканцы, в Палате представителей мы, и каждая из палат старалась заблокировать предложение другой. Но у нас у всех был свой план законодательной деятельности, и, конечно, у президента он тоже был, и в значительной мере соответствовал плану Сената. Поэтому все мы были постоянно заняты. Когда первая леди заболела, президент забросил все. Хотя это тоже было не слишком заметно. Мою начальницу пригласил на встречу Лэмп, глава администрации Белого дома Кенни Лэмп, и сказал ей, что пока Марджи Ходен не станет лучше, президент не сможет думать о чем-то другом. Спикеру это не понравилось, потому что мы как раз пытались протолкнуть соглашение о долгосрочном бюджете, чтобы избежать постоянных пролонгаций. Однако Лэмп ясно дал понять, что у президента сейчас совсем другие заботы. Моя начальница сказала, что если президент так расстроен, может ему лучше передать власть вице-президенту Хиксу не думаю, что это предложение было воспринято положительно. Моя начальница была настолько раздражена, что позволила себе несколько резких выпадов в адрес президента. Но Харман, лидер сенатского меньшинства Гордон Харман, и его люди напомнили ей, что нападать на человека, чья жена смертельно больна, весьма недостойно. Спикер согласилась дать президенту неделю, но не более того. Вопрос бюджета для нее был важнее, чем болезнь первой леди, и она не хотела упускать момент для обсуждения. А потом так случилось, что через неделю у спикера заболели две внучки, и ей тоже стало начихать на бюджет. Как и всем остальным, потому что в Конгрессе не осталось ни одного человека, у кого бы не заболел кто-нибудь из друзей или членов семьи. Эта зараза настигла всех. Филида Янг, преподаватель патологии Нью-Йоркский университет. Синдром Хаден действительно универсальная болезнь, и это то, что по-настоящему странно. Частично из-за того, что первыми целями инфекции стали мобильные люди с достаточно высоким социальным положением. Те самые эпидемиологи, которые колесили с континента на континент, посещая больницы и университеты и инфицируя тех, с кем общались. Если говорить об общественном или экономическом положении, то болезнь с одинаковой легкостью поражала как высшие, так и низшие слои. Она не ограничивалась какой-то одной социальной группой, как, например, ВИЧ «Первое время в США», когда он сначала распространялся только среди гомосексуальных мужчин, живущих в городах, или как современные вспышки инфекционных заболеваний среди школьников средних и старших классов, чьи родители отказались сделать им прививки. Эта болезнь не знала рамок и границ. Как результат такого широкого распространения возник существенный эффект домино. Разумеется, медицинские ресурсы были перегружены, но это лишь самое очевидное следствие. Предприятия прекращали работу не только из-за того, что заболевали сотрудники, но и потому, что родители или супруги оставались дома, чтобы ухаживать за своими близкими. Некому было доставлять скоропортящиеся продукты, потому что почти не осталось ни заболевших водителей грузовиков. Вспышка болезни затронула почти каждый аспект американской жизни, как правило, пагубно влияя на него. Но как бы плохо ни было здесь, в других странах все обстояло еще хуже, так как многие из них не имели инфраструктуры, годами создававшейся в США. Впрочем, универсальность этой болезни имела и свою хорошую сторону, если так вообще можно говорить. Потому что из-за того, что все были либо больны сами, либо близко знали заболевших, существовала мощнейшая политическая воля для решения проблемы синдрома Хаден как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочной. И главным политическим лицом, кто мог бы придать импульс поиску этих решений, был, безусловно, президент. Уэсли очень класс. Через три недели стало ясно, что Марджин не выйдет из этого состояния. Из разных мест врачи сообщали о тысячах других пациентов с такими же проблемами, как у нее. Поэтому мы уже знали, то, что произошло с первой леди, не было каким-то отдельным уникальным случаем. И кроме того, это никак нельзя было скрыть от прессы или от американского народа. Примерно в то же время начал использоваться термин «синдром Хаден» применительно к болезням или вернее к ее третьей стадии. Мы как могли пытались скрыть этот факт от президента, но усилия, разумеется, были напрасны. Он все равно узнал. Доктор Харви и ее персонал с помощью магнитно-резонансной томографии и других анализов подтвердили, что Марджи находится в сознании. Поэтому президент проводил с ней много времени в больнице у Уолтера Рида, разговаривал с ней, читал эти ее детективы, которым она питала тайную страсть. В конце концов, Кенни Лэмбо пришлось отозвать его в сторону и сказать, что несмотря на его личное горе, стране нужен президент и что страна ждет, когда он возглавит ее и вселит в людей уверенность в такой трудный для них момент. Когда Кенни договорил, президент, как мне показалось, посмотрел на него таким взглядом, словно нужды всей остальной страны были ему совершенно безразличны. Но через минуту он едва заметно кивнул и сказал, что завтра утром будет полностью готов вернуться к своим президентским обязанностям. Полковник Лидия Харви. Я помню, что президент оставался в ту ночь рядом с первой леди. Когда я сказала ему, что им обоим необходим отдых, он ответил, вежливее, чем ему, как мне кажется, действительно хотелось, что он президент, и никто не может помешать ему разговаривать с женой. Я попросила медперсонал оставить их одних и заходить в палату только в случае крайней необходимости. Однако около полуночи, перед тем, как пойти домой, я сама зашла туда. Президент сидел у кровати жены спиной ко мне и держал ее за руку. Я услышала, как он что-то тихо говорил ей. Мне удалось разобрать только несколько фраз. «Скажи, что мне делать, Марджи? Прошу тебя, скажи, что мне нужно делать, пожалуйста». Это был момент такой щемящей близости, что я не осмелилась нарушить его, и пока президент не заметил моего присутствия, тихонько выскользнула за дверь. Там я выждала несколько минут и постучала, прежде чем войти во второй раз, чтобы дать президенту время справиться с собой. Сотрудники службы безопасности, дежурившие у входа в палату, странно посмотрели на меня, но, насколько я знаю, не распространялись об этом эпизоде. Думаю, они поняли, что произошло. Уэсли очень класс. На следующее утро мы с Кенни пришли в овальный кабинет в 8 утра и с удивлением обнаружили, что кроме президента, там уже находятся вице-президент, госсекретарь, глава Министерства здравоохранения и социальных служб, спикер палаты представителей, а также лидер сенатского большинства. Мы полагали, что это будет встреча между президентом, мной и Кенни, где мы, как обычно, просто обсудим текущие вопросы. По лицам других участников совещания мы поняли, что они удивлены не меньше нашего. Уже позже выяснилось, что президент позвонил каждому из них около пяти утра и велел прибыть в овальный кабинет, пригрозив последствиями в случае неявки. Какие последствия имелись в виду, не уточнялось, но они явно не сулили ничего хорошего. Думаю, нам с Кенни он не звонил, так как ждал нас в любом случае. Когда все собрались, президент по очереди обвел взглядом каждого и сказал то, что я постараюсь воспроизвести здесь в упрощенном виде. Что надо выяснить природу этой болезни, надо научиться лечить ее, надо помочь людям, запертым в своих телах, выйти из этой клетки, потому что мы – величайшая нация на Земле. И если мы смогли создать атомную бомбу и отправить человека на Луну, с этой напастью мы уж точно справимся. Спикер Кортес в своей обычной манере возразила. «Ну, господин президент, это же будет стоить денег» а президент заявил, что это его не волнует. Тогда Калип Уолтерс, лидер сенатского большинства, напомнил ему, что в предвыборной программе звучали обещания снизить налоги и сократить правительственные расходы. В ответ президент в упор посмотрел на него и сказал буквально следующее. Это было давно. Уолтерс открыл рот, собираясь добавить что-то еще, и президент холодно сказал, что ему надлежит слушать очень внимательно, так как этот план не подлежит обсуждению. А если кто-то вздумает помешать его осуществлению, то он лично садит их в землю с такой силой, что задницы вылезут где-нибудь в Китае. Шутка могла бы даже разрядить обстановку, если бы президент произнес ее с другим лицом. Но ни до этого времени, ни после я никогда не видела у него такого убийственно-серьезного выражения, как в ту минуту. Поэтому Уолтерс закрыл рот и стал ждать, что президент скажет дальше. А дальше все было очень просто. Обращаясь к Уолтерсу и Кортес, президент объявил, что, по его мнению, предложена инициатива, с этого момента должна стать для федерального правительства задачей номер один. Как они собираются провести ее в своих палатах, это их личное дело, но через три месяца и не днем позже на его столе должен лежать двухпартийный законопроект, поддержанный более чем двумя третями голосов из Сената и палаты представителей. Думаю, не стоит гадать, что случилось бы, не появись законопроект в назначенное время. Кажется, в своих мемуарах Кортес упоминала о намеках президента на возможное введение военного положения. Я не очень склонен доверять ей, ни в политическом смысле, ни в каком-либо еще, но в этом случае, как мне представляется, она не преувеличивала. Если говорить откровенно, то президент не остановился бы ни перед чем. Это был не политический вопрос, а очень личный. Дуэйн Холмс. Он все-таки появился. В отведенное для подготовки время члены Конгресса чуть не поубивали друг друга, но за две недели до установленного срока у президента на столе лежал законопроект, об исследовательской программе по синдрому Хаден. Только на первый год ее действия отводилось 300 миллиардов долларов для медицинских и технологических исследований. И это официально, а еще неофициально, сколько бы не потребовалось, чтобы работа шла вперед. В результате все это вылилось в 3 триллиона долларов. По-настоящему огромные деньги. Прошел он по двум причинам. Во-первых, в США не было ни одного человека, которого бы так или иначе не затронул синдром Хаден. Будь ты республиканец, демократ, либерал, консерватор, хиппи, или помешанный на оружие псих, атеист или убежденный христианин, вирус не разбирал. У одних заболевали родственники, у других – друзья, у третьих – коллеги по работе. Кто-то заражался сам. Во-вторых, я говорю это как член лояльной оппозиции, президент Хаден просто не принимал отказов. Он добился того, чтобы слушания в Конгрессе проходили с приглашением свидетелей со стороны обеих партий. Я в жизни не видел столько взрослых мужчин и женщин, которые как дети ломились бы за автографами, когда пришел Маркус Шейн бывшая звезда НБА и зала славы баскетбола. А когда Шейн рассказывал о том, как болезнь заперла его ребенка, я видел, как этот бессердечный мерзавец Оуэн Уэбстер, председатель Сенатского комитета по ассигнованиям, схлипывал прямо в микрофон. Вот тогда то все мои опасения насчет того, пройдет законопроект или нет испарились. Было несколько человек, кто сопротивлялся. Один из них, конгрессмен Дэвид Абрамс, наделал много шума в цикле дискуссионных радиопрограмм, где он говорил о стоимости угрозе дополнительных налогов, расширение функций федерального правительства, приводящим к тоталитаризму и так далее. Он даже сделал пару выпадов в адрес лично президента, хотя они с ним принадлежали к одной партии. Я знаю, что Хаден закрывал на это глаза, пока Абрамс в разговоре с ведущей одной из программ не отпустил некую колкость по отношению к первой леди. Вечером того же дня, насколько мне известно, у него состоялась весьма задушевная беседа с представителями Агентства национальной безопасности, которые показали ему какие-то фотографии или еще что-то, после чего от Абрамса никто не слышал ни звука до того самого дня, когда приняли законопроект. И, разумеется, он голосовал «за». Томас Стивенсон «Я не помню, чтобы кто-то из АНБ встречался с Абрамсом в то время. Вам лучше спросить об этом его самого. Мне было бы очень интересно узнать, что он ответит». Нил Джозеф. Послушайте, в конце концов, все сводилось к одному. Президент просто хотел вернуть свою жену. Он был готов сделать что угодно, лишь бы это случилось. А будучи президентом Соединенных Штатов, он мог сделать это что угодно. Да, его решение помогло миллионам людей, но не стоит обольщаться. Это был лишь побочный эффект. Бенджамин Хаден действовал из откровенно эгоистических побуждений. Он любил свою жену, не мог без нее жить и хотел ее вернуть. Точка. Могли бы вы упрекнуть его за это? Хоть кто-нибудь мог бы?